Глава 23. Клинический психолог Баба Наташа и Филиппинский Хиллер. «Я вообще-то человек довольно материалистического склада. Это связано и с образованием, и с культурной средой, в которой вырос. Отсюда неприятие бездоказательных лозунгов, феноменов и методик окончательного и бесповоротного исцеления». Отсюда же – стремление использовать исключительно клинически испытанные технологии воздействия. Тем не менее, я не раз сталкивался с фактами, которые не могут быть объяснены с позиции сегодняшних знаний. В принципе, это не сильно меня напрягает. Ведь совсем недавно многое сегодняшнее обычное казалось чудом. Посмотреть фильм по телефону, в него же упрятать все энциклопедии мира, довериться хирургу-роботу и так далее. Возможно, и то, что сегодня кажется фантастикой, завтра уверенно шагнет в наш быт. Короче, в этой заметке я расскажу про то, что сам видел по медицинской тематике, но, честно говоря, так и не понял, что это такое было. Баба Наташа Я жил в Балашихе, ходил в школу, и тогда она мне казалась совсем древней старухой, хотя сейчас понимаю, что я нынешний, примерно ее тогдашнего возраста. Она жила в нашей хрущевке, этажом ниже. Приехала с детьми и внуками из деревни. Почему-то запомнил ее, сгорбленной от старости, в черном длинном платье и черном же платке. Но совсем не страшную. Доброе лицо и глаза отметали всякие подозрения в ведьмовстве. И тем не менее она умела делать некие штуки, вызывающие уторопь у юного, технически подкованного пионера. например Делать вкуснейшую еду из, казалось бы, совершенно несъедобных грибов. Некоторые сейчас так делают, но баба Наташа ни в коей мере не увлекалась галлюциногенами. Она просто готовила еду из всего, что росло в лесу. Ну, может, не из всего. Из почти всего. Бледных поганок не брала, но валуи и мухоморы легко. Еще она лечила ячмени на глазах. Что-то быстро говорила, делала некие пасы руками и... В большинстве случаев ячменя на следующий день уже не было. Пыталась она заговорить и мой серозный менингит, но тут все-таки не совладала. Как я сейчас понимаю, статистика у нее все же была неплохая. А главное, безо всякого скальпеля. Доктор Карасик. Это я уже взрослый. Редактирую научно-популярный журнал Президиума Российской Академии Наук «Энергия». Классное время. Встречи с удивительными людьми, командировки в удивительные места от Тянь шаня до Чернобыля. Как-то пришел к нам автор, врач по профессии, приверженец тибетской медицины и лечения едой, любых болезней. Принес статью. Но вообще-то медицина не была объектом большого интереса журнала. Да и идеи продвигались в статье не вполне очевидные. Спрашиваю, бронхит вылечите? Он говорит, легко. И вот тут я сделал две вещи одновременно. Злоупотребил служебным положением и провел научный эксперимент. На родном, между прочим, человеке. Мы поехали ко мне домой, на древнем рыжем запорожце. Ох, как я им гордился испытывать его методику на моей жене. Она страдала совершенно гнусным бронхитом и, к тому же, была на последних сроках беременности. Ужасный кашель пугал меня до смерти, боялся, что ребенок не усидит в животе. Ее лечили, конечно, но все как-то бестолку. Доктор Карасик взял Ирину за запястье, прикрыл глаза и что-то долго изучал. Потом назвал ингредиенты лекарственного меню. Конечно, если бы туда входила сушеная печень мангуста или паучьи лапки, я бы вернулся в лоно-традиционной медицины. Но доктор прописал следующее. «Пишу по памяти, могу что-то забыть. Горячую картошку, свежеотваренную. И желательно свежевыкопанную. Много укропа, прямо с картошкой. Отварной рис безо всего». И вишенка на торте на ночь теплой боржоми с черным шоколадом. Да я был и сам не прочь так лечиться, даже без кашля. В общем, это меня не напугало. И на третий день такой диеты кашель прошел полностью. После нескольких недель буйства. Может, ему просто уже подошло время пройти. Не знаю. Но я очень благодарен врачу. Доктор Карасик. «Простите, не помню вашего имени. Если вы вдруг читаете эти строки, спасибо вам от меня, Иры и Ефима, который родился вовремя и без проблем». И статью мы в следующем номере энергии опубликовали. Она называлась «Не ешьте на ночь сырых помидоров». И это, конечно, злоупотребление. Я не про помидоры, хоть и полезное читателям. Зато я ни разу в жизни не брал взяток. Правда, когда однажды похвастался этим фактом приятелю, то он все мгновенно обесценил, заявив, что мне просто ни разу их не предлагали. Августин с Филиппин У меня в блоге есть множество критиков. Лично я только за, если без обсценной лексики. Одна из моих упорных критикез среди моих многочисленных грехов нашла авантюризм. Возможно, что-то в этом есть. Короче, когда друзья позвали меня с женой к хиллеру, целителю, на Филиппины, я не стал долго раздумывать. Во-первых, хиллер стопудово проверенный, а это на Филиппинах редкость. В Маниле на каждом доме вывеска про хилинг, а тут рекомендации от суперпроверенного человека. Во-вторых, когда я еще просто так, без дела, побываю на этих островах? И вот мы летим в Манилу, оттуда на джипни, не путать с джипом, несколько часов по горам до Багио. Там нас уже ждал Августин, тот самый стопудово проверенный. Кстати, местные, увидев, кто нас с почетом встречал, и к нам стали относиться с совершенно незаслуженным пиететом. На следующий день мы поехали к нему в операционную. Чистая хибара с земляным полом, совсем в диком месте в горах. Когда надо было уже ложиться на операционный стол, мне стало как-то не по себе. К сожалению, уважительная причина отмазаться от процедуры в голову сразу не пришла. В ответ на непонимающие усмешки женской половины нашей команды, я лихо стянул с себя футболку и распластался на столе. Августин поводил надо мной руками после чего бодро залез ко мне в живот. Потекла кровь. Или краска. Но откуда он ее достал? Он начал вытаскивать из меня какие-то кусочки и швырять их в тазик. Я вспомнил про местных кошек и едва не потерял сознание. Моя жена оказалась покрепче, лихорадочно снимая происходящее на цифровой фотоаппарат. Серию наших окровавленных фоток Мы вложили потом в папку под названием «Тушки». Августин против съемки фото не возражал, однако был против видео. Больно мне не было, хотя по ощущениям казалось, что он действительно ковыряется в моем животе. Потом он провел неестественно горячей рукой по животу, стер салфеткой кровь или краску и позвал на экзекуцию следующего. Никаких шрамов или хотя бы следов на животе не осталось. У меня мелькнула мысль похитить кусочек из тазика для анализа, но я был слишком ошеломлен для активных исследовательских миссий. После примерно десяти минут хилинга нами по часу занимался его помощник с массажем маслами. А еще мы по расписанию пили настой из разных трав. Августин нам пытался и с собой дать изрядное количество, но я что-то забоялся досмотра этой волшебной травы в шереметьево В итоге я так и не понял, что это было. Если фокус, то фантастически ловкий. Руки у него были голые по плечи. А еще был момент, когда ему позвонили по телефону. Он одной рукой держал трубку, а второй ковырялся у меня в груди. Ему что-то не понравилось сердце. Это уже не фокус, а высший пилотаж иллюзиониста. Или все-таки... Не знаю. То, что он не хотел видеосъемки, настораживает, конечно. Ведь ее можно просматривать в замедленном темпе. Впрочем, меня это уже не так сильно волнует. Наше самочувствие всех четверых путешественников-авантюристов стало значительно лучше. Еще бы узнать от чего. От хилинга От массажа? от трав от долгожданного отпуска мы потом уехали на океан не знаю резюме да опять не будет никаких резюме просто рассказываю то, что было интересно самому и может быть будет интересно моим читателям а вообще я готов использовать любую методику для помощи своим доверителям при выполнении двух условий полной доказанности её пользы и ее безвредности. По этой же причине я затрудняюсь ответить, к какой школе принадлежу, потому что использую все, что считаю полезным и безвредным для доверителя. Когнитивно-поведенческую терапию, гуманистическую и экзистенциальную психологию, кое-что из тибетских историй и так далее. Короче, пусть растут сто цветов.